а великодушие сказал николай и улыбнулся если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие ты прав, но я все таки уеду пред самым только отъездом николай поцеловался с ним и сказал вдруг странно серьезно взглянув на брата все таки